Глава 5. Колонну я догнал через полчаса и, пристроившись в хвост, сбавил скорость. Две сотни километров от предгория Юрань до Ураска мы преодолели за 5 часов. С расстояния 20 километров от города можно было разглядеть прибывающие с Майлинга 450 орбитальные шатлы а также небольшие эвакуационные корабли с экипажами и пассажирами, застрявших в системе зеврозвездолетов. Таковых было пока не так уж и много, но интуиция настойчиво твердила мне, что недалек тот час, когда на Фараксу хлынет поток беженцев, и что случится дальше, даже представить страшно. Для меня непонятно, по какой причине никто из планетарного руководства не принял во внимание два предыдущих прецедента с исчезновением миллионов граждан Содружества и не ограничил доступ беженцев. Однако после того, как мы пересекли границу силового купола Ураска и получили доступ к ресурсам инфосети, выяснилось, что режим ограничения доступа разумных на планету все-таки введен. Администрация всеми способами старается довести до сведения пребывающих в систему граждан об опасности перегрузки фарагса разумными существами. На ее орбите в данный момент скопилось более сотни тысяч неспособных покинуть систему кораблей разных классов и еще столько же на подходе. В сети по этому поводу стоял страшный срач. Капитаны кораблей требовали немедленной эвакуации на планету, Местные чиновничьи братья всеми силами от них отпихивалось. Так что библейское вавилонское столпотворение в сравнении с тем, что творилось в инфополе Фаракса, всего лишь спокойный пикничок на свежем воздухе у тихой речки. Ситуация действительно аховая. Наземные службы принимают только корабли, приписанные к порту Ураска, и добро на посадку новоприбывшим хоть и дают, но очень редко. Однако несложно представить, что случится в тот момент, когда в системе Зевры появятся орды инсектоидов на своих кораблях-астероидах. Экипажи и пассажиры звездолетов, находящихся в данный момент на орбите Фараксы, будут вынуждены, воспользовавшись спасательными капсулами, начать массированную высадку на планету. А это, как несложно догадаться, верный путь к очередной катастрофе. За время, что наша колонна добиралась от окраины Ураска до стартовых платформ, командир отряда боевого прикрытия научной группы по совместительству главный снабженец Дэ Учинг договорился с руководством космопорта об аренде одного из грузопассажирских шаттлов. Также этот проныра сумел связаться с экипажем болтающегося на орбите оставшегося без топлива и средств на его приобретение рейдера среднего класса и уговорил взять на борт нашу экспедицию вместе с грузом. При условии, что мы обеспечим корабль достаточным количеством топливных элементов, чтобы покинуть эту систему. Пока наша шумная компания загружалась в арендованный челнок, прибыл трейлер с термоядерным топливом. И же с ним автобус с представителями городской администрации во главе с мэром, зеленокожим, остроухим Хуманом, представившимся Нгулу Дракхи. Так вот, этот хмырь, напирая на гражданский долг, в ультимативной форме потребовал забрать с обреченной планеты всю его шоблу. От такой наглости у эксцеленца глаза на лоб едва не повылезали. Мало того, что он изрядно переплатил за аренду челнока и топливные элементы, теперь еще и эти пройдухи, содравшие с него более сотни миллионов за услугу, которая в обычное время и двух сотен тысяч не стоит, требуют взять их с собой. Разумеется, Шуизо, Аквилайт, зот всех их послал. Посредством таких многоэтажных словесных оборотов нецензурного содержания, что я лишь диву давался. И не только я, все находившиеся рядом члены нашей команды, были крайне впечатлены речью одного из величайших специалистов современности в области археологии по форме и содержанию, сопоставимой с большим Петровским загибом. Сразу видно, человек, то есть Рахтанин, не только в окаменевшем говне древних ковыряется, но и не пренебрегает богатым словесным наследием, накопленных за многие тысячелетия существования Содружества. Однако Нгулу драки оказался калачом тертым, и витиеватая речь начальника научной группы его ничуть не смутила. Выслушав эксцелленца, он с наглой ухмылкой на зеленой физи заявил, что без его разрешения ни один космический корабль не покинет космопорт, Так что, вольно или невольно, профессору все-таки пришлось дать добро на посадку административной кодлы и под протокол гарантировать ее доставку на борт звездолета. Впрочем, за довольно продолжительный срок нашего общения я достаточно изучил физиогномические особенности рахтанца, чтобы понять, что добром для фораксанских чиновников их хитроумный финт ушами не закончится. Взлет прошел в штатном режиме. Спустя четверть часа я любовался красотами космоса, подключившись через нейросетевой интерфейс к установленным на корпусе корабля видеокамерам. Хоть я и не совсем новичок в Содружестве, к космическим путешествиям все-таки отношусь с определенным пиитетом и никак не могу привыкнуть к тому, Что полета на другой конец галактики, обыденная реальность, доступная практически каждому гражданину этой звездной конгломерации. С низкой орбиты мне было отлично видно, как в небе Фаракса один за другим раскрываются купола парашютов спасательных капсул. Вне всяких сомнений, нервы у находящихся на борту неприкаянных кораблей разумных не выдержали, и они решили самовольно отправиться на планету. Пока их не так уж много. Но вскоре плотину прорвет, и Фараксу буквально затопит лавина беженцев. И никакие грозные предупреждения об опасности перенасыщения планеты разумными существами не способны остановить их в этом порыве. Я прекрасно понимаю движущие ими мотивы. Вероятность попасть под неведомую раздачу на Фараксе довольно иллюзорна. Мало ли что там произошло два столетия назад. «Случится» или «не случится» подобное на этот раз, бабушка надвое сказала. Оказаться же под ударом роя, который здесь очень скоро появится, представляется угрозой более реальной. Наш полет к транспортному рейдеру «Ахутра», что с одного из наречий Содружества дословно означает «быстрый» или «скорый», занял около часа. После стыковки космических кораблей и процедуры уравновешивания атмосферного давления Роботы-погрузчики занялись переноской наших вещичек, выделенные командиром корабля Хуманом с азиатскими чертами лица по имени Йонгероу грузовые отсеки. Свое добро судовым погрузчикам я не доверил. Все работы по их размещению были выполнены моими паучками. Покидая склад, я им наказал усердно бдеть и в случае попытки что-нибудь спиреть аккуратно, по возможности без нанесения телесных повреждений, спеленать воришку. И оповестить меня. После чего со спокойной душой отправился к выделенному судовым скинам, персональному посадочному месту. Судно не приспособлено для размещения без малого трех сотен разумных. К тому же, по расчетам главного судового искина корабля, полет займет не меньше 4 суток. Так что начальнику мехслужбы Ахутра пришлось импровизировать, чтобы обеспечить каждого пассажира хотя бы минимальными удобствами. Для этого В десятки ранее нежилых помещений корабля кипела работа по изготовлению и установке противоперегрузочных кресел, обеспечению пищевыми синтезаторами, туалетами и душевыми кабинками. Благо, высокопроизводительный промышленный принтер для изготовления всех необходимых деталей на борту корабля имеется. Но ну и мы кое-что прихватили с планеты. Благодаря организаторским способностям все того же Деучинга. Крайне предусмотрительным человеком он оказался. По дороге к жилым помещениям увидел унылую толпу изрядно напуганных чиновников во главе с Нгулу Дракхи. Некоторые административные работники, включая мэра, щеголяли порванной одеждой и свежими фингалами под глазами. Лица у всех представительниц прекрасного пола были зареванными. Картина, скажу вам, неприглядная. Группу конвоировали вооруженные парни под командой Дэу Чинга. — Это куда же вы их ведете? — поинтересовался я у начальника охраны. — Обратно, на шаттл! — еще шире заулыбался усач, сверкнув белыми, как с них, зубами. — По распоряжению, эксцеленса! Пытались возмущаться! Кое-кто даже сопротивление оказал! Мы вынуждены были пресечь, как видишь! — и указал рукой на побитую физию он Онгулу драки. Это с какого же перепугу? Договоренность вроде бы была доставить их на корабль. И только тут до меня дошел воистину и изуитский план Эксселенца по избавлению от навязанных попутчиков, решивших на халяву удрать с обреченной планеты. Тут -то профессор довольно быстро пошел на уступки требованиям наглого мэра. Формально он выполнил все условия договора, заключенного с формулировкой под протокол. Доставил представителей администрации на борт звездолета. Даже позволил прогуляться по его палубе. А как поступить дальше с наглой компанией? Решать уже начальнику экспедиции, как временному владельцу корабля. Отправить прогуляться в космической пустоте не позволит и скин корабля. Так пусть же возвращаются обратно на Фараксу. Сам себе дурак этот, Нгулу драки, куль заключаешь с кем-то договор... «Изволь просчитать его последствия!» «Хитро!» – я покачал головой, провожая взглядом удалявшуюся живописную толпу. Спустя полчаса после отстыковки и убытия шаттла, хутро начал разгон в направлении газового гиганта Кяриса. «По договоренности с командиром корабля нас доставят в систему красного гиганта Е-45-28 на торгово-перевалочную станцию сакара орсу оттуда После окончательного расчета мы разбежимся кто куда. Археологи отправятся на Характанг, в свой академический центр. Дэу Чинг со своей бригадой двинет на Чингер, что в системе оранжевого карлика Хадра, где их ждет очередной контракт, на этот раз связанный с охраной какой-то очень важной персоны. Ну а мой путь лежит на ближайший вербовочный пункт МСД, там же, на Саккара-Орсу подтвержу квалификацию по всем необходимым специальностям заключу контракт получу необходимую информацию по местам былых сражений затем на собственном корабле отправлюсь трудиться по программе демилитаризации. оставшиеся 9 миллиардов сами себя не заработают что же касается моего корабля я уже присмотрел и даже частично оплатил выставленный на продажу на одной из торговых площадок саара орсу звездолет промежуточного между малым и средним класса. Также сделал заказ на поставку оборудования, необходимого для будущей работы. С Хумарой Дирак мы заранее обсудили наше будущее расставание и никаких претензий друг к другу не имеем. За время нашего знакомства я успел к ней привязаться, но, учитывая разницу наших жизненных интересов, расстанемся легко. Можно сказать друзьями, Вполне возможно, пересечемся когда-нибудь. Было бы здорово. Чтобы лишний раз не бередить душу, она не стала занимать место рядом со мной и на время рейса поселилась в каюту со своими боевыми подругами. При окончательном расставании сказать ей пару добрых слов я все-таки собираюсь. Иначе как-то не по-людски получится. Из невеселых раздумий меня вывел громкий сигнал тревожного оповещения. Через динамики оповещения. Затем встревоженный голос капитана корабля сообщил. «Внимание всем находящимся на борту рейдера охутера разумным! Просьба занять штатные места в противоперегрузочных креслах! Внимание всем находящимся на борту рейдера!» Сообщение было повторено несколько раз по громкой связи и продублировано на нейросети. О причинах тревоги ничего не сообщалось. Впрочем, догадаться было несложно. Подключившись к внешним сенсорным устройствам корабля, я с ужасом увидел впереди по курсу множественные светящиеся точки, подкрашенные главным судовым эскином тревожно-малым цветом. Количество этих точек на экране моего внутреннего интерфейса с каждым мгновением росло буквально в геометрической прогрессии. Если поначалу их было около тысячи, Через пару минут стало больше миллиона. Вне всяких сомнений, это ничто что иное, как выход роя в систему зевры. Но хуже всего было то, что направление движения охутра пересекается с роем. Мгновенно проанализировав в голове поступающие отыски на данные, я понял, что наша встреча с флотом разумных насекомых неминуема, и с учетом разделяющего нас расстояние и скорости сближения, произойдет где-то через 10 минут. Корабли астероиды выстроились четко выверенным строем на расстоянии друг от друга примерно 200 тысяч километров, сформировав тем самым нечто наподобие гигантского невода. Сходство с ловчей сетью усиливали расходящиеся от каждого из них яркие световые всполохи, напоминающие по форме паутину земного паука. Долго гадать о назначении этой гигантской сети не пришлось, поскольку всякий, столкнувшийся с ней материальный объект, без каких-либо визуальных эффектов распадался в атомарную пыль, которая в свою очередь всасывалась в недра астероида Фроя. Вскоре я получил возможность рассмотреть и самих пауков, хаотично шныряющих по поверхности своих гигантских кораблей. Время от времени кто-то из них убегал куда-то вглубь своего космического корабля. Его место тут же занимал другой паук или даже несколько представителей загадочного коллективного разума. Стоит отдать должное стараниям пилота Охутра. Он пытался отклонить вектор движения рейдера, чтобы разойтись краями с чудовищным космическим тралом. Однако даже самые приблизительные прикидки подсказали мне что обогнуть строй кораблей и стероидов у нас не выйдет. Даже поменяв вектор разгона на противоположный, мы не успеем затормозить и попытаться оторваться от этой, прущей нам навстречу и уничтожающей все на пути своего следования, страшной силы. Испугался ли я? Разумеется, я был напуган, как никогда раньше. Меня охватило состояние безысходности. Будь то мчишься на автомобиле вниз по горному серпантину, и у тебя неожиданно отказывают тормоза, к тому же напрочь глохнет двигатель. То есть каким-либо образом, кроме руля, повлиять на свое авто у тебя нет возможности. Да и руль в данном случае ничем не поможет. Из-за все время нарастающей скорости ты либо улетишь в пропасть, либо столкнешься со встречной машиной, либо на полном ходу врежешься в каменную стену. Впрочем, в сложившейся ситуации сравнение не совсем уместное. Для нашего корабля существует всего лишь единственный вариант исхода. Как только хутро окажется в зоне действия поля деструкции, корабль со всеми находящимися на его борту разумными существами превратится в пылевое облачко, которое будет тут же утилизировано квазиразумными насекомыми. Мысль о том, что мой уход из жизни будет мгновенным и безболезненным, ничуть не успокаивала. Наоборот, мой воспаленный разум лихорадочно искал выход из сложившейся ситуации. Неожиданно передо мной возникла картина недавней встречи с хищным монстром во время сбора табака. Перед самым столкновением с ловчей сетью я потянулся всей своей сущностью к одному из множества суетящихся на поверхности ближайшего строида пауков и мысленно к нему обратился. «Мы с тобой одной крови, ты и я». «И, о чудо!» Призрачное мерцание поля деструкции перед нашим кораблем на какой-то краткий миг погасло. Этого времени, не успевшему погасить в скоростях утра вполне хватило, чтобы оказаться позади строя разумных насекомых на безопасном от него расстоянии. «Черт побери!» Вне всяких сомнений нас пропустили. Значит, моя мыслеформа, обращенная к Рою, сработала. Однако быстро же они среагировали. По сути, Рой мгновенно проанализировал мой посыл и принял решение не распылять нас на атомы. Удивительные внутренние коммуникативные возможности столь огромного и, казалось бы, неповоротливого организма Однако порассуждать мысленно о чудесных возможностях роя в плане получения и переработки информации, а также порадоваться неожиданному спасению нашего корабля, мне не было позволено. Поскольку на мою бедную голову буквально обрушилось все всепоглощающее чувство неизбывной тоски. Мне показалось, что именно такие эмоции испытывает домашнее животное, брошенное на произвол судьбы своим хозяином. В следующий момент ко мне пришло знание. Чем, точнее кем, на самом деле является квазиразумный организм, именуемый обитателями Содружества Роем? Применимо к земным аналогиям для древних устроителей нашей галактики, именуемых сеятелями, это был всего лишь рабочий механизм, одновременно нечто наподобие домашнего питомца, в обязанности которого входила зачистка звездных систем от разного рода опасных космических объектов, способных нанести вред созданным сеятелями планетам. Легендарные древние не мелочились. Помимо видового разнообразия биологических форм, они одновременно заселяли терраформированные миры искусственно выведенными разумными существами, максимально приспособленными для жизни примерно в одинаковых условиях. Чего именно они хотели добиться от столь грандиозного эксперимента – Неизвестно. Скорее всего, это был проект чисто познавательного плана. Что-то типа огромного количества чашек Петри, в которые земные ученые высеивают культуры микроорганизмов на заранее подготовленные субстраты. Засеем, посмотрим, что получится. В случае неудовлетворительного результата Рой легко зачистит любую планету. А подготовить ее для очередного эксперимента для представителей цивилизации, способной гасить или зажигать звезды, будет делом несложным. Лишь бы лабораторный сосуд был достаточно стерилен. А еще в обязанности раев входила защита всех образцов в этой гигантской лаборатории от вторжения разного рода тварей, обитающих в межгалактическом пространстве. Весьма и весьма агрессивных, И обладающих специфическим разумом. О них современным обитателям содружества мало что известно. Лишь скудные обрывки информации, полученной с помощью инструментальных средств наблюдения за глубоким космосом. В виде исключения мне была предоставлена возможность воочию оценить встречу именно этого роя с организованной группой межгалактических чудовищ, угрожающих существованию самой нашей галактики. Толком. Кто с кем воюет, я так и не понял, но процесс аннигиляции вещества и многочисленные столкновения материальных объектов друг с другом, сопровождавшиеся яростными вспышками, меня впечатлил. Опыты сеятеля по созданию планет земного типа продолжались на протяжении двух миллиардов лет. Примерно 10 миллионов лет назад, по земному исчислению, они покинули галактику, оставив без призора своих верных питомцев. Таковых оказалось превеликое множество. Несложно сделать вывод, что помимо определенной угрозы разумным обитателям галактики, раи выполняют важную функцию защиты нашего звездного скопления от внешнего вторжения. Стоит отметить, что главную угрозу своему существованию чаще всего несут вовсе не раи, а сами разумные хозяева своих миров – Примерно четверть цивилизаций, достигших уровня определенного технологического развития, погибает в глобальных межусобных войнах. Впрочем, эту тему обсудим как-нибудь в другой раз. Появление раев в пределах, населенных разумными существами миров, объясняется не только необходимостью пополнения израсходованного в результате стычек с межгалактическими тварями вещества. Ими также движет заложенная создателями программа по зачистке межпланетного пространства от опасных объектов, способных уничтожить жизнь на обитаемых планетах. Насекомых не волнует то, что проблему безопасности своих миров вполне способны решить сами их разумные обитатели. По своей сути, раи являются биороботами, а значит, категорический императив их действий определен программным кодом, заложенным создателями в их мозги. Иногда случаются программные сбои, и какой-нибудь рой вместо защиты планеты начинает ее стерилизацию. Но подобное случается редко. Такие бешеные псы, если и уцелеют после схватки с объединенным флотом Содружества, будут непременно уничтожены своими же собратьями, ибо без команды ФАС со стороны хозяина подобные действия недопустимы. А еще я узнал, что очень и очень редко на просторах галактики появляются индивиды, способные вступать в мысленный контакт с роями. Таковые воспринимаются как потомки ушедших сеятелей, и трогать их категорически запрещено. Поначалу я обрадовался данному обстоятельству. Потребую, и рой покинет пределы зевры. Однако тут же был кардинально обломан в своих гуманистических устремлениях. Оказалось, что ментальное родство с сеятелями не дает мне права отменять когда-то заложенные первоначальные программные установки. Вот такая неприятная ситуевина. Вроде бы взаимное понимание с разумными пауками достигнуто, в то же время помочь обреченным разумным, находящимся на фараксе и ее орбите, я не способен. Мое общение с коллективным разумом Роя продолжалось доли секунды, хоть и растянулось субъективно на довольно продолжительный промежуток времени. В результате нашему кораблику было позволено продолжить разгон к точке межпространственного перехода в систему звезды Е-45-28. Вскоре и по внутренней судовой связи командир корабля объявил радостно недоумевающим голосом об отмене тревоги. Полне понимаю его чувства. Поди считал всех нас мертвецами. Ан нет. Что называется, в игольное ушко проскочили. Пусть народ валит наше чудесное спасение на игры проведения или фортуны. Я же от греха подальше, ни словом, ни полусловом не обмолвлюсь о своем участии. Не всех своих героев должна знать Родина. Тут в памяти всплыли слова моего комбата, майора Нестеренко. «Не лезь, Вася, в герои, пока не позовут! А коль случилось стать таковым, не торопись сверлить дырку в кителе под орден, ибо никто не знает, каким боком обернется это твое геройство!» Мудрый был мужик. Жаль, помер в 96 шестом от рака на 62 втором году жизни. А через сутки после нашей встречи с Роем произошло еще одно событие. Сижу в своей каюте, в компании соседей, научных работников. Употребляем на завтрак приготовленную мной на пищевом синтезаторе яичницу с беконом и гренками. Вот тут-то мне и прилетел мощный ментальный удар по кумполу. И не только мне. Как потом выяснилось, в той или иной степени досталось всем, кто находился на борту нашего корабля. После столь резкого шока я оказался как бы вне внутреннего пространства корабля. Моё сознание охватывало обширный участок космоса, включая недавно покинутую планету. На этот раз Фаракса не была тем, окруженным голубоватой атмосферой и покрытым водой на 80% миром. Скорее, внешне планета походила на Марс. Во время очередной общепланетарной пылевой бури. Чёрт побери! Вне всяких сомнений! Случилось то, чего мы все опасались и от чего бежали, сломя голову. Разумное население планеты превысило критическую планку, и в данный момент на всей территории Фаракса срабатывают индивидуальные телепорты, уносящие разумных существ непонятно куда. Что же это за дьявольская хрень, которую смастерили в незапамятные времена четырехрукие гении и при этом в чем-то кардинально просчитались? Но не специально же они самоуничтожились столь изощренным способом. Пригляделся повнимательнее к Фараксе и заметил нечто такое, чего сразу не рассмотрел на грязно-буром фоне, находящейся под влиянием мощного энергетического шторма планеты. Огромный и очень сложный конструкт псионического характера накрывал собой весь этот мир». К счастью, для проявивших выдержку экипажей, остававшихся на орбите кораблей, действие, покрывавшего всю поверхность планеты заклятия, не распространялось выше стратосферы. Откуда мне это известно? Сам не знаю. Просто в голове появилось знание и понимание природы феномена, в том числе, какими последствиями он чреват для пострадавших разумных существ. Пострадавших – не совсем правильный термин. Поскольку индивидуальные телепорты отправили 20 миллионов обитателей Фаракса туда, где их здоровье ничего не угрожает. Вот только возврата оттуда для них не будет, поскольку тот мир находится за тонкой, но непреодолимой гранью сущего. Иными словами, выной Вселенной. Впрочем, насчет непреодолимости это я здорово погорячился. С помощью подсмотренного мною знака можно попасть за грань. При этом подозреваю, что дорога окажется в один конец, поскольку из-за определенных различий физических законов между нашими реальностями вернуться обратно с помощью того же пси-конструкта вряд ли получится. Поэтому пусть это знание останется при мне. Можно было бы предложить его хранителям Шантао, однако несчастные 100 миллионов – которые они готовы заплатить за эту и любую другую информацию, для меня капля в море. Так что пусть эти жадины-говедины поддавятся своими деньгами». Пси-вакханалия в окрестностях Зевры продолжалась около получаса. После того, как все улеглось, Фаракса вновь вернула свой прежний облик. Пропажа 20 миллионов разумных, разумеется, весьма печальное событие в масштабах Содружества однако нет хода без добра. Результатом мощного псионического шторма стал уход, точнее паническое бегство, роя из системы Зевры. В отличие от кораблей-содружества, которым для свертывания пространства необходим ряд определенных условий и реперных привязок, звездолеты-астероиды квазиразумных инсектоидов способны совершать мгновенные перемещения на дальние расстояния, опираясь на какие-то известные им одним физические принципы. Сдриснул Рой лихо. Даже до орбитальной станции Майлинга-450 не успел добраться. Слегка пощипал дальние подступы, уничтожив приграничные батареи, установленные на случай вторжения пиратов. Стоит отметить, что я один оказался своего рода уникумом, которому повезло разобраться в случившемся. Для всех прочих членов экипажа "Охотра" и его пассажиров Причина легкого помутнения сознания осталась неизвестной. Спустя 15 часов транспортный рейдер среднего класса Ахутра вышел в точку с расчетными координатами. Краткий миг внепространственного перехода, и мы уже в системе красного гиганта Е-45-28. И через пару суток окажемся на Сакара орсу где меня ждет мой собственный корабль. Небольшой но вполне уютный.